Среди женщин ее подруг это вызвало сначала недоумение, потом нарекания. Почему в такое трудное для Родины время женщина всегда такая деятельная, отопла от общественной работы. Но в конце концов ее ведь никто не назначал, не выдвигал, она работала добровольно, пока ей это нравилось. Мало ли что случается с людьми. Вот взял человек и ушел целиком в свое домашнее, А может быть, трудности жизни в дни войны толкнули его на это. И постепенно все забыли Полину Георгиевну. Она купила корову, купила на медные деньги, по случаю, у какой-то эвакуировавшейся на восток семьи. И начала ходить по людям, торговать молоком. Не так уж много молока требовалось семье Филиппа Петровича, желание втроем жена... Евдокия Федотовна, дочка 12 лет, Рая, да сам он, Филипп Петрович. Но у хозяйки Пелагеи Линишны было трое детишек, старая мать жила при ней, и хозяйка тоже стала брать молоко у Полины Георгиевны. И все соседи привыкли к тому, что каждое утро едва забрежет свет женщина с добрым русским лицом, скромно одетая, повязанная по-деревенски белым платком, неторопливо подходит к домику Пелаге-Льинишны, сама отворяет калитку, просунув между планок длинные тонкие пальцы, чтобы повернуть вертушку, и тихо стучит в оконце у крыльца. Дверь отворяла встававшая раньше других мать Пелагеи льинишны Соколова приветливо здоровалась, входила в домик, а через некоторое время выходила с пустым бедоном. Семья Лютикова жила в этом доме уже много лет. Жена Лютикова, Евдокия Федотовна, дружила с Пелагеей Ильиничной. Девочки-однолетки Рая и старшая дочь хозяйки Лиза учились в одной школе, в одном классе. Муж хозяйки, с первого дня войны находившийся на фронте, был моложе Филипп Петрович лет на 15. Столярный мастер, младший офицер запаса, артиллерист, Он, считая себя воспитанником Филиппа Петровича, относился к нему как ученик к учителю. Еще той осенью Филипп Петрович выяснил, что Пелагея Ильинична с ее большим семейством, без мужа, не решится оставить хозяйство и покинуть город, если придут немцы. И именно тогда у Филиппа Петровича возникла мысль отправить в случае необходимости свою семью на восток, а самому остаться на старой квартире. Хозяйка его, Пелагея Ильинишна, была из тех простых, честных и чистых женщин, которыми так богат наш народ. Филипп Петрович знал, что она его ни о чем не спросит, а даже нарочно сделает вид, будто и знать ничего не знает. Это к спокойнее и удобнее ее совести, никаких обязательств не давала, значит и спроса нет. А молчать она будет и спрячет его, и даже под пытками не выдаст из глубокой веры в человека, из сочувствия делам его и просто по доброте и жалостливости женского сердца. И квартира ее была удобна Филиппу Петровичу. Домик Пелагея Ильинична был одним из тех первых деревянных домиков, что пристроились к одинаково стоявшей здесь когда-то хибарке шахтера Чурилина. Весь этот район так и назывался до сих пор Чурилина. Позади домика Начиналась далеко уходящая в степь Балка, тоже Чурилинская. Район этот все еще считался глухим. Он и был глухим. В тот грозный час июля, когда пришлось все-таки Филипп Петровичу объявиться жене, Евдокия Федотовна заплакала, сказала ему, — Ты старый, больной, пойди в райком, поговори, тебя ведь отпустят, уедем в Кузбас «Вдруг сказала она, и в глазах ее появилось то знакомое ему выражение, которое возникало, когда жена вспоминала о молодых годах, о хороших людях, о чем-нибудь близком сердцу. В Кузбас эвакуированы были в дни войны многие донецкие шахтеры с семьями, среди них были друзья Филиппа Петровича, подруги его жены с детских лет. «Уедем в Кузбас, сказала она так, — Будто сейчас в Кузбассе им может быть так же хорошо, как было когда-то здесь, на родине, когда оба они были юны. Бедная женщина.